Глава третья Чтобы уяснить происходящее, вернемся немного назад, к 31 числу августа месяца 1880 года. Это было как раз за 4 месяца до начала нашего рассказа. В 7 часов вечера на станции Монервиль, первая остановка после Эстампа, остановился пассажирский поезд. Из него вышли семеро охотников, парижан в полном охотничьем снаряжении. В сапогах, гетрах, с поясами, ружьями и сумками. Все как полагается. У каждого из этих столичных немвродов было, как водится, полигавой собаке. Милые песики, радуясь свободе после собачьего вагона, в котором они протестуя выли два часа подряд, весело лаяли и прыгали. Они понимали, что предстоит охота, потому что их господа вырядились в охотничьи доспехи, которых не надевали уже месяцев семь. Да, завтра утром с восходом солнца назначено открытие охоты. Люди рады не меньше собак. Рады вдвойне. Во-первых, потому что завтра 1 сентября, открытие сезона. А во-вторых, потому что произойдет это в бассе. Местности, изобилующие куропатками, где хороший стрелок может выказать все свое искусство. У станции дожидался громадный шарабан, запряженный парой крепких першеронов. Охотники уселись в него вместе с собаками. Возница в блузе щелкнул бичом, и солидный экипаж покатился по дороге. В пути охотники весело беседовали. Темой служило, конечно, предстоящее торжество. Шесть километров от станции до деревеньки С проехали совершенно незаметно. Распросили, между прочим, и возницу краснощекого крестьянского парня из местных и пришли в восторг от его сообщений. Уже лет девять, с самой войны, не было такого изобилия куропаток и зайцев. В прошлую среду парень делал вместе с самим помещиком обход имения и видел более сотни стай, а фермеры и их работники говорили ему, что на самом деле наберется втрое больше. Допуская даже значительное преувеличение их хвастовство со стороны парня, очень довольные охотники заранее предвкушали успех. Возбуждение их достигло апогея, когда Шарабан подъехал к премиальному домику и остановился у крыльца. Домик был современной постройки, совершенно простой, без всяких архитектурных претензий, но просторный, вместительный, с прекрасной планировкой и чрезвычайно комфортабельно обставленный. Сезон охоты можно было провести в нем со всеми удобствами. Услыхав стук экипажа, с гамака из волока на лое, подвешенного под липами, навстречу гостям поднялся молодой человек, лет тридцати с небольшим. Это был владелец охотничьего дома. «Андре! Андре Бреван! Здравствуйте, Андре! Здравствуйте, радушный хозяин!» Гости с шумом устремились к нему. Собаки с громким лаем понеслись по клумбам и грядам. Компания мужская, все свои, следовательно, церемонии отброшены. Хозяин радушный и приветливый, оно совершенно просто, без всяких светских условностей, пожал протянутые ему руки. Он одет в синюю фланелевую блузу, в полотняные штаны и в высокие сапоги из желтой кожи. Просто, даже через чур просто. Дескать, чем богаты, тем и рады. Не в защите, мол... Каков уж есть. Обед был готов к приезду гостей. Обед хоть и полевой, спортсменский, но рассчитанный на гурманов. Готовила его Софи, великолепная стрепуха, знающая свое дело. Суп стоял уже на столе, а все прочее жарилось, варилось, пеклось, кипело и бурлило, дожидаясь своей очереди. За стол, господа, пожалуйте. Гости расселись в просторной столовой. Где все стены увешаны разнообразными трофеями, добытыми хозяином во всех пяти частях света. И парижане, приехавшие поохотиться за скромной куропаткой, начинают восторгаться слоновыми клыками, рогами лосей и корибу, буйволов и носорогов, чешуей ящериц, шкурами львов, тигров и леопардов, чучелами гигантских и микроскопических птиц, одеждою и утварью дикарей головными уборами из перьев, ожерельями из когтей и зубов, разными амулетами, раскрашенными веслами, оружием и прочее. Все это убранство придавало маленькому деревенскому домику известный колорит. Не будем подробно описывать вкусные обеты и излагать разговор охотников. За столом компания просидела больше трех часов. У Андрея Бривана был винный погреб доставшийся ему от дяди-миллионера, крупного арматора и большого гурмана. Разумеется, Андрей не поскупился для гостей, и когда все стали наконец расходиться, прощаясь до завтра, то один из них произнес «Завтра? Да ведь оно уже сегодня». На семь часов утра в походный час все были снова в сборе, в столовой, хотя и чувствовали себя невыспавшимися. Подан был легкий завтрак. Наскоро закусивший, восемь охотников весело рассыпались по равнине, каждый в сопровождении егеря, нагруженного запасными патронами. Андрей, не боясь преувеличений, сам объявил своим гостям накануне за обедом. «Дичи так много, что вы будете стрелять почти без перерыва». Прошло полчаса. Охотники усердно бродили по лесу. Странно. Не раздалось еще ни одного выстрела. Не взлетело до сих пор ни одной куропатки. Андрей не знал, что и думать. Прошел час. Ничего. Взлетели, правда, несколько одиночных куропаток и малые стаи перепелок. Штуки в две-три, но ну и только. По ним, конечно, били. Но где же обещанные громадные стаи? Стало быть, охотников обманули. Дичи нет. Сказать правильнее. Ее уже нет. Она исчезла дня три тому назад. Охотничьи угодья Андре подверглись нашествию браконьеров, которые истребили все живое. А он так хотел доставить удовольствие своим приятелям. Браконьеры нагрянули целой шайкой и переловили куропаток сетью. Этот способ чрезвычайно губителен для дичи. Сеть протянули над долиной и в два приема поймали не меньше трех тысяч куропаток. Такие случаи нередки. Владельцы охотничьих угодий много терпят от браконьеров, и боятся их ужасно. Будь Андрей один, он отнесся бы к инциденту спокойно, но своих гостей он положительно не знал, чем утешить. Уж очень было им обидно записываться в горе охотники. С досады они обрушились на жаворонков и погубили их несколько десятков. Завтрак был назначен в половине двенадцатого. Но уже в десять часов все вернулись в дом. Грустно было смотреть на принесенные ими мелкие трофеи. Куропатка, заяц, три перепелки и штук сорок жаворонков. Охотники горько жаловались и проклинали судьбу. Сам хозяин во время охоты не сделал ни одного выстрела. Чтобы утешить гостей в их совершенно оправданной печали, он прибегнул к неизменному средству угостил их самыми лучшими винами из своего погреба. Средство великолепно подействовало и послужило прелюдией к многочисленным кушаниям, изумительно приготовленным поварихой Софи, которая на этот раз превзошла самое себя. Благодаря изысканным яствам и чудным винам настроение гостей существенно переменилось к лучшему. Досада от неудачной охоты улетучилась, головы разгорячились. Тон разговора из Минорного перешел в мажорный. Это и понятно. Не вечно же ныть и жаловаться, не все же проклинать браконьеров, ворчать по поводу губительной сети и толковать, отдавишь них несчастных жаворонках, перепелках, куропатке и зайца. К тому же в столовой было так хорошо, так уютно. Она была так красиво убрана цветами и зеленью, и тосты были такие симпатичные. Не мудрено, что веселое расположение духа завладело гостями. И вот наши охотники за жавранками внезапно загорелись страстью к путешествиям. В мечтах они пустились переплывать океаны, пробираться через джунгли, прерии и девственные леса, избивать бизонов, истреблять тигров, стрелять львов и сокрушать слонов. Ничто не могло устоять перед их отвагой и удалью. Путешествие было интересное и при том совершенно безопасное, потому что совершалось оно не выходя из уютной столовой. Так интересно было слушать Андре с жаром описывающего все эти удивительные страны. Гости увлеклись. Каждый из них воображал себе героем того или иного приключения. Временами раздавались восклицания. «Браво! Я бы тоже так поступил!» «Да, превосходная вещь – путешествие!» «Как мне страстно хотелось странствовать, когда я был моложе!» «Я родился путешественником!» «Какой вы счастливец, Бриван!» «Вам удалось объехать весь свет!» «А вам кто мешает?» «Спокойно заметил Андре. Все вы люди с независимыми средствами, холостяки и любители охоты. Неужели вы так привязаны к нормандским равнинам и пикардийским болотам, что уж и прожить без них не можете?» «Вовсе нет!» Вскричали, словно наэлектризованные гости. «Так зачем же дело стало? Вам нравятся мои трофеи? Извольте, поезжайте добывать себе такие же. По крайней мере, встряхнетесь, наберетесь впечатлений, испытаете здоровое волнение. Пережитые тревоги заставят вас потом сильнее почувствовать прелесть домашнего очага». «Все это так», — заметил один из гостей. «Желание у нас есть. За деньгами остановки не будет». «Но у нас нет случая, нет повода, нет руководства. Впрочем, повод, если хотите, есть, но зато руководство...» «Если я вас правильно понял», — спросил Андре, «вы хотите сказать, что, не имея никакого опыта, ни разу не путешествовав, вы боитесь натолкнуться на разные бытовые трудности, не имеющие прямого отношения к охоте. Так, что ли?» Вот именно. Ведь ясное же дело. Нельзя сесть на первый попавшийся пароход, приехать бог весть куда, выйти на берег и пуститься на охоту. Ведь существуют тысячи вещей, которые нужно заранее обдумать и приготовить. Тут действовать очертя голову нельзя. Вот это правильно. Что верно, то верно. Наконец, путешествовать и охотиться одному. Бывают минуты, когда одиночество особенно тягостно. Я бы предпочел поехать компанией. О, да, это верно, компании гораздо лучше. В таком случае и это улажено. Остается только отсутствие руководства и недостаток опытности. Вот именно. Так что, если б нашелся бывалый, опытный человек, сплотил бы вас в одну группу, предложив к вашим услугам свои знания и опыт, вы бы ему доверились с восторгом. Только уговор, чтобы уж дичь была наверняка. На этот счет будьте спокойны. Он заведет вас туда, где сетей не ставят, где не встретить дичи нельзя. Хотя и там есть свои браконьеры, но только несколько иного калибра. И в другом роде, чем здесь. Кто же этот человек? Да хоть бы я, если вам угодно. Вы, Андре? А мы думали, что вы решили больше не путешествовать. Пять минут тому назад я и сам еще так думал. А теперь, пять минут спустя, а теперь я решил поехать с вами и угостить вас такими охотами, где уж никакие мистификации, вроде сегодняшней, невозможны. Сказать правду, я даже обязан это сделать для вас. Вы серьезно? Серьезно. Знаете что, вы удивительный человек. Ничуть не удивительный. Я только всегда быстро принимаю решения. Как раз в эту минуту громко хлопнули пробки нескольких бутылок с красными этикетками и просмуленными головками. Искрась и пенясь разлилась по бокалам дивная влага шампанского «Монополь». Веселое настроение достигло апогея. «Итак», — подытожил Андре, вставая с бокалом, — «Мы едем охотиться. Это решено». «Все едем, все. И чем скорее, тем лучше». «Чтобы приготовиться как следует к экспедиции, мне понадобится два месяца». «Что так долго?» «Два месяца долго? Да ведь нужно корабль подыскать, да приспособить его для наших целей, да починить, если нужно, да попробовать его ход, да экипаж подобрать. Нужно заказать оружие и все снаряжение для экспедиции, и чтобы все было безукоризненного качества». Дня через два я вам представлю полный список всего необходимого. Только вы сами увидите. Неужели же на все это два месяца долго? Ведь экспедиция наша продлится месяцев десять, а то и год. Ну, хорошо. Два месяца так два месяца, но не дольше. Дня не просрочу. Будьте покойны. Теперь два слова о расходах. Мы о расходах не говорим. Напрасно. Это очень важно. Я полагаю, что по 25 тысяч с каждого будет вполне достаточно для того, чтобы покрыть все расходы. Я не считаю личного вооружения и снаряжения каждого из нас. А корабль? Я его куплю для себя. Я уже давно собираюсь завести себе увеселительную яхту. Вот мы и испробуем ее вместе. Когда же вы думаете начать приготовление? Немедленно, с этой же минуты. Охоту нашу следует считать законченной. Через час я еду в Париж. Если вы желаете остаться здесь, располагайтесь как дома. Мой дом весь к вашим услугам. От погреба до чердака. Нет, спасибо. Мы тоже поедем. Как угодно. Завтра вечером я буду в Гавре, в гостинице Фраскати. Опоздавших не дожидаемся. Утром первого ноября яхта разведет пары. Все должны быть на борту. Час отплытия будет зависеть от прилива. А куда же мы направимся? Это мы решим по выходе в море. Можно будет начать с Южной Африки, оттуда в Индию, в Индокитай, затем в Океанию. По-разному можно. Впрочем, теперь еще рано говорить об этом. Господа и дорогие мои друзья, пью за наше путешествие и в особенности за прочность вашего намерения. Дикси. Я сказал. Латинское. Здесь и далее примечание редактора.